Глава шестая. Не дожидаясь ответа, Файрон склонился к моему лицу и заговорщицки подмигнул. Я застыла на месте, боясь шелохнуться, даже не представляя, что мне делать и как правильно себя вести. «Это какая-то шутка? Он черный дракон, сын короля, живая машина смерти в звериной ипостаси, а я простая девчушка из Горенска, главное достоинство которой — петь вкусные десерты. Зачем ему мой поцелуй?» «Рози!» — тихим завораживающим голосом произнес Файрон. «У меня шея затекла. Я настолько тебе противен!» «Была не была!» Я быстро коснулась пересохнувшими губами гладко выбритые щеки принца и сразу же отшатнулась в сторону. Файрон, понимающий, усмехнулся и комично обиженным тоном спросил. «Это всё?» «Пожалуйста, уйдите!» — взмолилась я про себя, медленно пятясь назад, пока не уперлась с поясницей в стол. «Для меня это уже слишком. Я еще никогда никого не целовала». Счастье в этот момент к нам ворвалась запыхавшаяся тара и сдавленно пискнула, увидев посреди нашей комнаты королевскую персону. «Ой!» — выдохнула она. «Ваше высочество? А что вы здесь?» Судя по всему, решил заняться благотворительностью. туман ответил Файрон, не сводя с меня многозначительного взгляда. Я и чувствуя, как щуки пышут жаром. Встретившись глазами старой, поспешно отвернулась и зависело лицо волосами. Не весь, что подумает еще. «Не хотите чаю?» К подруге вернулся нормальный голос. «Ваше высочество, я готовлю прекрасный чай. Вы предпочитаете с сахаром, медом, лимоном?» «Пожалуй, я пас», — сухо ответил дракон, даже не посмотрев в ее сторону. «Мне пора. Еще увидимся, Рози. Не забывай, ты мне должна». Я проводила взглядом мощную спину пятого принца и выдохнула с облегчением, когда за ним закрылась дверь. Ослабевшие ноги дрожали, а зубы выбивали чучетку при воспоминании о неловкой ситуации, что случилось между нами. «Что с тобой?» — удивилась Тара, заваривая в маленьком чайничке травы. «Не знаю». Честно призналась я, бессильно опустившись на колченогий деревянный стул с жесткой спинкой. «Только не говори, что принц Файрон тебя чем-то обидел. Когда я вошла, ты смотрела на него, как испуганный зверек». Соседка протянула мне чашку чая, и я машинально обхватила его ладонями, но тут же с шипением убрала руки под испуганный возглас. «Рози, осторожнее, он же горячий!» Первый день в академии превращается в форменный бардак. Столько еще всего надо успеть сделать, разобрать учебники, взять комплект вещей у Берты, подписать разрешение на работу в городе у нашего нового куратора. А я сижу и думаю лишь о том, почему Файрон обратил на меня свое пристальное внимание. «Все, Рози, отвлекись!» Тара что-то говорила, но ее слова пролетели мимо моих ушей. Сделав небольшой глоток крепкого ароматного чая с нотками лимона и специй, я виновато улыбнулась ей и попросила. «Повтори, пожалуйста, еще раз». «Нет, Рози, ты точно не от мира сего», — покачала головой соседка, глядя на меня с укором. «Ладно, давай по новой. Что в нашей комнате забыл пятый принц?» Я решила не лгать подруге и отвечать честно, разве что кое о чем умолчать. «Помог мне донести учебники». «И всё?» — подозрительный взгляд впился в меня, как хищник в свою жертву. «Всё!» — ответила, не отводя от неё глаз. «А что, не солгала же? Он помог мне с книгами, а больше ни с чем не помогал». «Эх!» — мечтательно вздохнула она, откинувшись на спинку стула. «Завидую тебе! Вот бы Файрон и мне так помог! Хотя бы разочек! А то пришлось дать какому-то парню серебряную монету, и то дальше коридора Берта велела его не пускать». Не нужно иметь особый склад ума, чтобы понять, соседке нравится пятый принц. Даже более чем нравится. Ее глаза горели при упоминании имени Файрона. Тара окончательно и бесповоротно была в него влюблена. — Ты ранее встречалась с его высочеством? — осторожно спросила я, неспешно допивая чай. — С Файроном? — Ага. Закивала подруга. «Я же тебе говорила, что мой отец военный, и раз в несколько месяцев он устраивал в нашем столичном особняке светские приемы, на которых всегда присутствовал пятый принц, как лучший студент военной академии. Вот только...» Тараси Класси замолчала. Глаза девушки наполнились слезами, а губы поджались, сдерживая эмоции. Сделав глубокий вдох, она быстро выпалила. «Он никогда меня не замечал. Впрочем, ты сама только что это видела». Не хотелось обнять соседку и сказать, что ее переживания того не стоят. Что принц – это совсем другой уровень, не то, что мы, простые смертные. А раз он еще и дракон, полюбить может только свою истинную. Тара обязательно найдет вторую половинку, которая будет ее любить искренне и беззаветно, и по прошествии времени будет с улыбкой вспоминать свою наивную влюбленность в Файрона. Но я понимала, что подруга на пике эмоций может воспринять мои слова в штыки, поэтому благоразумно промолчала. А чтобы сбросить напряжение, поднялась из-за стола и кивнула в сторону выхода. «Тара, извини, я отойду ненадолго. Хочу успеть подписать важную бумагу для ректора и тут же вернусь». Соседка, погруженная в свои мысли, мне не ответила, и я быстро выскользнула за дверь. «Надо было держаться подальше от пятого принца. Если Тара так реагирует на одно лишь упоминание его имени, что будет, когда она узнает, что он просил меня его поцеловать? Нет уж, вражда с соседкой по комнате мне не нужна». Погруженная в свои мысли, я добралась до входа в мужское общежитие и спросила, как можно найти Геральда Нивена Третьего. «Зачем тебе?» — хитро прищурился старенький сухонький Костелян. «Подписать документ для ректора Кьяртона!» — бодро отрапортовала я. Старичок смерил меня долгим взглядом, после чего милостиво пояснил. «Пятый этаж, первая дверь справа. И чтоб через десять минут была уже тут, а то больше не пущу, а то знаю я вас». «Постараюсь быстрее», — пообещала Костеляна и стремилась вперёд к лестнице. Поднявшись на пятый этаж, подошла к тяжёлой резной двери, за которой слышался заливистый женский смех и робко постучалась.